Глава 18 Ради визита магички Саннера расстарался. Купил в городе пару бутылок божоле и торжественно выставил их на стол, присовокупив к вину тарелку молодого козьего сыра и вяленый инжир. «А ты, парень, вон там пока постой. Послушай, что умные люди говорить будут». Небрежным кивком Санера отправил Тома подпирать угол и опустился на стул, широко расставив могучие ноги. «Неплохое, божоле из того, что можно найти в городе, самое лучшее. Конечно, с тем вином, что делал я, даже в сравнении не идет, но лучшего, увы, не нашел, уж не обессудьте». Санера протянул Теодоре стакан. «Ваше здоровье, благородная госпожа». Тео осторожно пригубила вино, действительно очень достойное. Если Санера и правду делал божоле классом выше, то сейчас он терял огромные деньги. «Я вам так скажу, госпожа Дюваль». Соседи это, тут и думать нечего. В подтверждение нерушимой правоты своих слов, Санера врезал кулаком по столешнице, и стоящие на ней стаканы с жалобным дребезжанием подпрыгнули. Душат честную конкуренцию, боятся прогресса. Если бы не эти завистливые ретрограды, я бы давно производство раскрутил и современный завод на месте этой развалюхи построил. Стоящий в углу Том закатил глаза, всем своим видом выражая мнение «Боже, какой чурбан!» В глубине души Тео была с ним абсолютно согласна. «Возможно. Если я определю способ магического воздействия, то смогу обратить Вектор, и тогда кто-то из ваших соседей внезапно заболеет. Такой вариант вас устроит?» «Да, замечательно!» Хищно оскалил прокуренные зубы Санера. «Если кого-то из этих негодяев паралич разобьет, я заплачу вам премию. Приложу все усилия, чтобы найти виновного». Уверенно кивнула Теодора, на самом деле никакой уверенности не ощущая. Чертова порча, такая простая, очевидная в теории, расползлась в хаотичную массу вариантов, которую Тео никак не могла собрать воедино. А значит, нужно было исключать их по очереди до тех пор, пока Тео не доберется до правильного. Начнем с вас. Теодора решительно оставила стакан с вином. Том, подай мне, саквояж». Как с меня? Зачем с меня? Растерялся Санера. А затем, что порчу могли наложить на вас. Скажем, узко ориентированный из глаз, который будет приводить к неудачам во всех начинаниях. Но у меня нет неудач во всех начинаниях. И что же вы еще начинали в последнее время? Я, так это же, ну скажем, вот. Толстыми, как сосиски пальцами, Санера задумчиво поскреб бороду: Да похоже, что ничего, только вином и занимался. Вот и я о том же. Тео вытащила из акваяжа лист, мелко исписанный рунами, сложила его гармошкой и подожгла. На кончике бумажного гофре вспыхнуло бездынное пламя. Оно горело ровно, как электрический свет в лампе накаливания. Золотые языки устремлялись точно вверх, опадали и снова взлетали. Подняв крохотный импровизированный факел, Тео медленно пошла вокруг сидящего на стуле Санеры, постепенно опуская руку. Движущееся по нисходящей спирали пламя несколько раз стрельнуло в потолок черными искрами. Это свидетельствовало, что мелкая порча на господине виноделе все-таки имелась. И не мудрено. Если он даже безобидного Тома буквально несколькими фразами выбесил, значит, желающий плюнуть Санери в спину в длиннющую очередь выстраиваются. Но мелкая порча совсем не то же самое, что направлено с глаз. Если бы на Санере лежало полноценное проклятие, огонь бы потемнел, зачадил и потух. На всякий случай, Тео прошла еще пару кругов, внимательно наблюдая за колебаниями пламени. Проклятия на вас нет. Вынесла она, наконец, вердикт, резким взмахом руки, задувая огонь. «Вот, я же говорил, никто не осмелится наводить порчу на меня лично!» Выпятил бычкообразную грудь Санера. «Я же влиятельный человек, а не какой-то!» Он сделал неопределенный жест рукой в сторону Тома. «Вы полагаете?» — изогнула бровь Тео. «Но именно влиятельные люди привлекают внимание и возбуждают неприязнь. Подозреваю, найдется немало желающих наложить проклятие на вас лично». Стоящего в углу Том едва заметно кивнул, с крайне многозначительным видом. «Да, возможно, вы правы», — вздохнул Санера. «Таково бремя значительности. Любой человек, играющий в обществе важную роль, обязательно столкнется с кознями завистников». «Совершенно с вами согласна», — мило улыбнулась Теодора. «А теперь покажите мне, пожалуйста, ваш погреб и место, где вы делаете вино. Мы с Томом проведем осмотр». «Конечно, конечно». — заторопился Санера, грузно поднимаясь со стула. — Следуйте за мной, госпожа Дюваль. Выйдя из дома, они пересекли пыльный двор и подошли к приземистому зданию из желтого рыхлого камня. Корявая, потемневшая от старости дверь, была закрыта на амбарный замок. — Вот, видите, я забочусь о безопасности. Никто посторонний в винодельню зайти не может. Отперев дверь, Санера пропустил Тео внутрь. — А ты, парень, тут погоди. Не глядя, бросил он Тому. «Мне понадобится помощь слуги». На этот раз Теодора позволила негодованию проявиться в голосе. «Окучивание клиента — дело, конечно, первостепенной важности, но у всего же есть границы». «Да, я понимаю. Но тут вот какое дело, госпожа Дюваль. Я должен сказать вам одну вещь, и лучше, чтобы слуга при этом не присутствовал». Тео удивленно подняла брови. «Я слушаю вас». «Госпожа Дюваль». Санера склонился к ней, обдав плотным запахом крепких сигар и чеснока. «Госпожа Дюваль, мне, честно признаюсь, неловко вам это говорить, но вы совершаете большую ошибку. Это какую же? Вы относитесь к слуге так, как будто он вам ровня. Я знаю, сейчас это очень модно среди молодежи, и, поверьте, я вас не осуждаю. Но послушайте совета опытного человека. Очень скоро вы поймете, что были неправы. Слуга — это всего лишь слуга, полезный инструмент, не более того. Заботьтесь о нем, кормите, помогайте, если потребуется» но не переступайте границ. Вот как. Ошеломленная внезапным поворотом, ты успешно собирала в кучку разбегающиеся мысли, поэтому насмысленный на ответ ресурса не хватило. Да, именно так. Допустим, у вас есть любимая лошадь. Она красивая, умная и очень полезна в хозяйстве. Но вы же не потащите лошадь в дом и не будете ставить ей тарелку с сеном на стол. А если вдруг поставите, то в благодарность получите не спасибо, а кучу, простите, навоза, Вот и со слугами точно так же. Воздел толстый палец Санера. Слуга должен знать свое место. Только в этом случае он добросовестно выполняет свои обязанности. Но если вы зародите в крохотном мозгу рабочего мысль о том, что он равен хозяину, то получите лентя и хама. Страх перед небесным огнем удерживает нас от греха, а страх перед хозяином удерживает простолюдина в узде. Поэтому мой вам совет, госпожа Дюваль, немедленно поставьте мальчишку на место, Это спасет вас от будущих разочарований. Санер наконец-то остановился, тяжко отдуваясь после эмоционального выступления, а Тео Тео не знала, что ответить, потому что Санера не сказал ничего нового. Работник должен трепетать перед менеджером, менеджер должен трепетать перед управляющим, управляющий должен трепетать перед директором. Эта цепочка непрерывного трепета была знакома Теодоре как дважды два. И да, Теодора полагала систему эффективной если, конечно, не перегибать палку. Сотрудники должны соблюдать субординацию и должны бояться начальства. Дружеские заигрывания имеют один результат. Работник, еще вчера безупречно выполнявший свои обязанности, сегодня опаздывает на полчаса, завтра на час, а послезавтра раскладывает пассианс прямо на служебном компьютере, даже не прикрывая экран. А почему нет? Вы же друзья. Но какие могут быть счеты между друзьями? Пару раз угодив в эту ловушку, Тео поняла, Понебратство с подчиненными — это тупик. Начиная с первого дня, нельзя ослаблять вожжи ни на секунду. Или первым, кто вылетит из повозки на обочину, будешь ты, наивная дурочка Тео. Тео быстро усвоила этот урок, и Тео не ослабляла вожжи. Налаживать дружеские отношения с Томом она начала только ради собственной безопасности. Но прямо сейчас, слушая наставительное рассуждение Санеры, Тео очень хотела открыть рот и внятно, громко и четко послать советчика нахер. Если он хочет не сводить до уровня лошадей собственных слуг вперед, к сияющим вершинам. Но к Тому пусть свои психологические выкладки не применяет. Кевот вертос, мать твою, гений-организатор. Благодарю за совет, оседлав волну ярости, тео смогла наконец-то рожать зубы. Обязательно приму его к сведению. Кстати, господин Саннера, а вы не думали о том, что вино могут портить наемные работники? «Вдруг вы не рассчитали степень давления и задели личные чувства кого-то из слуг? Обиженные люди способны на самоотчаянные поступки». «Что? Нет, нет, конечно, не может быть, это...» Санера, побагровев, захлебывающимся звуком, втянул воздух в грудь. «Это невозможно! Никто из этих голодранцев никогда не решился бы, никогда!» «Полностью доверяю вашему суждению», — кротко улыбнулась Теодора. Уверена, вы хорошо знаете своих работников и можете оценить связанные с ними риски. Да, могу, да. Санера затряс головой, как боксер, пропустивший удар. Это не слуги, точно вам говорю, это соседи. Ну что же, улыбка Тео стала еще слаще. В таком случае я приступаю к делу. Будьте так любезны, когда будете выходить, скажите Тому, что мне нужна его помощь. Хватит парню, зря время терять, оно не бесплатное. Конечно, да, вы совершенно правы. Не буду мешать вашей работе. Деревянным движением кивнув Теодоре, Санера пошел к выходу. У самой двери он остановился, качая головой, что-то негромко пробормотал и заявил в пространство: «Нет, эти олухи ни за что бы не посмели». Тео не стала возражать. Зачем? Все возможные возражения Санера придумает сам, когда будет вечером лежать в кровати. Вот и отлично. Пускай подумает. Возможно, придет к правильным выводам. Лошади мать твою! «Крохотный мозг, мать твою! Да кто бы говорил про крохотный мозг!» «У кого крохотный мозг?» — изумленно переспросил Том, и Тео поняла, что последнюю реплику произнесла вслух. «А ты угадай!» «Ха!» — ухмыльнулся Том. «Ну да, Санере лучше бы быком родиться, сила навалом, а мозгов с воробьи на яйцо. Что делать будем?» Тео окинула взглядом пространство винодельни. Через ветхую деревянную крышу пробивались узкие лучи света. Пыль парила в них золотым невесомым маревом. Вдоль стен стояли стеллажи с пыльными бутылками, какие-то загадочные конструкции из дерева, соединенные ржавыми металлическими скобами, и штабеля из ящиков. Прямо перед Тео возвышался внушительных размеров механический пресс. За ним что-то вроде огромного чана, вокруг которого столпились бочки, как утята вокруг мамы-утки. «Мда...» Да, почесала в затылке Тео. «Я думала, помещение поменьше будет». «Куда уж поменьше». Тут, когда ящики с виноградом встанут, и повернуться негде будет. Движением руки Том обрисовал пространство, которое займут гипотетические ящики. «Да? Тогда хорошо, что маленькая. С большим мы бы и за год не справились». Расстегнув саквояж, Тео извлекла из него длинный лабораторный фартук и нарукавники. От жесткой ткани несло острым аптекарским запахом, в котором переплетались знакомые, но совершенно неопознаваемые ароматы. «Ты берешь на себя верх». Лезь везде, куда физически можно залезть. А если нельзя, возьми стремянку. Мне остается нижний ярус. Помнишь, что нужно искать? Любые артефакты, которым тут не место. Иголки, ключи, пучки перьев, клубки ниток. Бодро отрапортовал Том. Да, и обращай внимание на любые рисунки. Даже если это выглядит, как детские каракули или обильно присыпано пылью. Проблема на винодельне уже второй год. За это время любой сигил выленит и запылится. Ну, начали. Решительным жестом, натянув на рукавнике, Тео направилась к ближайшей полке. Неровная шеренга темно-зеленых тяжелых бутылок. Какой-то инструмент, похожий то ли на маленький мастерок, то ли на большую плоскую ложку, высохшее до состояния трухи паучье гнездо. Тео вздохнула. Не то, чтобы она надеялась найти закладку сразу же, но и такого чудовищного объема работ не планировала. А самое главное, где-то в глубине души теплилась уверенность — здесь ничего нет. Тео не знала, откуда Может, это какое-то супермагическое предчувствие, подсказывавшее истинно владелице тела верное решение? Может, это подсознание, которое что-то эдакое углядело в доступных фактах? А может, это банальное нежелание рыть носом бесконечные квадратные футы мусора и пыли? Под потолком что-то зашуршало и громко звякнуло. Тео задрала голову, невесть как взобравшийся на верхушку стеллажа Том азартно шуровал там правой рукой, балансируя на самом краешке полки. Левой рукой он вцепился в опору, опасно откинувшись назад. Возьми стремянку, потребовала Тео. Да ладно, нормально все. Отозвался Том, с усилием сдвигая небольшой бочонок на подставке. Доски у него под ногами скрипнули. Возьми сейчас же, свалишься! Оттолкнувшись от полки, Том неожиданно прыгнул спиной вперед, приземлившись в футе от сваленного в кучу ржавого металлолома. Тео испуганно охнула. «Смотри, куда прыгаешь!» «Я видел!» Том поднял на Теу темно-серый, как мокрый асфальт, глаза. «Вы испугались?» «Ты же убийца мог, остолоп! Будь осторожнее!» «Не мог! Тут куча места!» Внезапно, улыбнувшись, он быстрым движением отбросил солбоволосы. «Но как пожелаете, госпожа! Если вы так волнуетесь, я буду осторожнее!» Сияя довольно ухмылкой, контрактный направился за стремянкой. Тео задаченно посмотрела ему в спину. Причину внезапной радости она не поняла и шутку тоже, если это, конечно, была шутка. Два часа беспрерывных поисков ничего не дали. Тео чуть ли не с лупы прошлась вдоль восточной стены, обследовав и полы нижней полки, и бесконечные шеренги разнообразной тары. Том за то же время обшарил верхнюю часть ложей, слазил под крышу и даже заглянул в просвет у стены, подсвечивая себе подожженной соломой. «Ни хрена!» Но вот буквально ни хренашечки. Пыльные, потные, усталые Теу и Том пристроились на длинном дубовом ящике. Солнце медленно сползало к закату. Его лучи уже не прошивали винодельную сверху донизу, а вкратчиво просачивались через щели под крышей, растягивая по полу длинные темные тени. «Держи!» Пошарив саквояжи, Тео протянула Тому бутылку напитка. В розовато-лиловой жидкости плавали кубики апельсиновой корки, крохотные красные ягодки и лепестки цветов. Тео понятия не имела, что это такое. Просто увидела на прилавке ровный строй разноцветных бутылочек и не смогла устоять. Осторожно отставив подальше руку на случай, если напиток все-таки газированный, Тео скрутила жестяную крышку и принюхалась. Из бутылки потянула цветущей клумбой, апельсином и немного вишней. Тео сделала первый глоток. Это было очень странное ощущение пить цветы. Вкус у напитка оказался довольно заурядным. Обычно кисло-сладкий лимонад но мягкий, обволакивающий аромат придавал ему волшебное очарование. Почему-то вспомнился мультфильм, в котором крохотные феи пили нектар из чашечек-колокольчиков. «Ну как тебе?» — обернулась к тому теодора. «Вкусно!» — тот покачал ополовиненной бутылкой. «Только с лепестками пить неудобно. Процедить не могли, что ли?» Без лепестков не то совсем. Тео сделал еще пару глотков и брезгливо поморщилась. Плавающая в напитке фиалка скользнула в рот и сразу же из удивительного украшения превратилась в склизкую пакость. Но здравый смысл подсказывал Теодоре, что благородные дамы не плюются, как извозчики, поэтому она мужественно проглотила цветок. Пристально наблюдающий за ней Том вскинул брови в немом «А я говорил!» «Просто к этому напитку нужны трубочки», — назидательно сказала Тео. «Если одержать бутылку вертикально, вся декоративная мишура сядет на дно, и можно будет спокойно пить». Не понимаю, почему продавец не предложил нам трубочки. «Какие трубочки?» — нахмурился Том. «Обычные для коктейлей». «Даже не слышала о таких штуковинах». «Ну, трубочки же!» — попыталась донести мысль Тео и осеклась. Пластика в этом мире она не видела. Могли ли делать коктейльные трубочки из других материалов? В теории, конечно. Стекло, пластик, бамбук и прочая эко-ерунда. Но так было в Америке. А как было здесь, Тео не знала. «Ты что, правда, не знаешь, что такое коктейльные трубочки?» Тео вложила в вопрос все насмешливое удивление, на которое была способна. «Серьезно?» «Ну, нет». Мгновенно утратил уверенную жизнерадостность Том. «Я мало где бывал вообще-то». «В приличных заведениях их всегда подают к прохладительным напиткам». Тут же смягчило давление Тео. «Тоненькие трубочки из металла или стекла. Опускаешь такой в стакан и втягиваешь через нее жидкость». Очень изящно смотрится, и губы всегда чистые, даже если молочный коктейль пьешь. Нет этих ужасных седых усов». Тео мазнула пальцем под носом, и Том тут же отозвался на шутку, с облегчением хихикнув. «Полезная, наверное, вещь. Но мы же в обычную лавочку заходили. Вот если бы в ресторан, там, наверное, трубочка на каждом столике лежит». В несколько глотков допив свой лимонад, Том отставил бутылку, поднялся и потянулся. «Ну, вы еще посидите, отдохните». А я дальше работать пойду. Сейчас быстренько вторую стену просмотрю и вам помогу. К закату как раз половину винодельни обшарим. Может, чего и найдем.